Смерть. Утихнет жизни рокот жадный И станет музыкою Тишь. Гость босоногий, Гость прохладный, Ты и за мною прилетишь. И душу Из земного мрака Поднимешь, как письмо На свет, ища В ней водяного знака Сквозь тени суетные Лет. И просияет То, что сонно, в себе я чую и таю, Знак нестираемый, исконный, Узор, придуманный в раю. О, смерть моя! С землей уснувшей Разлука плавная светла, Полет страницы соскользнувшей, придуновение со стола. 1924 год